интерлюдия 6 за 500 лет до описываемых событий теперь что касается приближающейся кометы на исконные территории мехронов продолжил старший было выявлено что траектория полета нестабильна поэтому в зале совета появилась проекция Маньяра, прерывающая речь архила Наемник бесстрастно посмотрел на членов малого совета и проговорил получены первые результаты. «Вам было сказано вернуться через несколько месяцев», — ответил молодой дипломат Сарнсимов. «Или вы хотите заявить, что за два дня люди смогли выбрать своего Сюзерена? Сколько там человек должно было быть? Сотня, если я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — Маньяр склонил голову. «Мы сделали все, как было приказано. Набрали сто особей из разных частей планеты и поместили всех на параллельную территорию. А насчет выбора Сюзерена с этим произошла загвоздка». «Напоминаю, что представители их вида не всегда понимают друг друга, поэтому выбора как такового и не было». «Поясните свои слова. Мы сейчас не понимаем, о чем вы ведете речь», — сказал Геруант. «Было отобрано сто особей разных возрастов и существенно отличающихся взглядов», — ответил наемник. «Разместили по 10 человек в ничем не ограниченных поселениях. Есть две новости. Первое. У них есть потенциал, который позволит договориться». На одной из территорий не произошло ни одной смерти. Через 12 часов люди начали подходить друг к другу и пытаться общаться. Когда появился портал, они стали падать на конечности и молиться нашим учителям и выдуманным созданиям. Но никто из них так и не решился зайти в арку. — А вторая новость! Сочившимся ехидством голос Сансима заставил старшего поморщица Они объединились и стали частью большой семьи? — Нет. Маньяр никак не отреагировал на эти слова. Вторая новость заключается в том, что они стали убивать друг друга, используя все, что нашлось под руками. Особо отличилась одна особь, которая выглядела крупнее своих сородичей. Ему не доставляло удовольствия смотреть на смерть других людей, но он верил, что поступает правильно. Он действовал рационально и без проявления эмоций. Когда с его поселением было покончено, он начал переходить в другие. На появившиеся порталы не обращал никакого внимания. Через два дня остался только он, а в конце сделал то, что не свойственно никому во Вселенной. Мне, по крайней мере, о таком слышать не доводилось. «И что же это?» — старший, сохраняя внешнее спокойствие. Он снял одежду с трупов сородичей, соорудил из нее подобие веревки, закрепил настроение и повесился. Это перекрывает кислород их виду, без которого они не могут долго существовать. На этом все и завершилось. В повисшей тишине наемник закончил доклад. «Вы хотите сказать, что взрослая человеческая особь, достигшая звания лидера, без видимых причин отказалась продолжить свое существование?» Архилу уже было сложно контролировать свои эмоции. «То есть особь развоплотилась, не оставив после себя никого?» «И что с порталом?» «Вы рассказали только об одном поселении. Что с другими?» «Четырнадцать человек вошли в порталы нулевого уровня», — ответил Маньер. «Смогли выйти только пятеро. Никто из выживших не получал и не наносил урона. Четверо из них превратились в неразумных существ». «А что с тем, кто смог выбраться и сохранил рассудок?» — задал вопрос Лейк. «В поселении была драка, но стоило ему выйти, как люди объединились и уничтожили его». После этого продолжили убивать друг друга. Если мне позволено сказать, глядя на членов совета, проговорил Маньяр и продолжил, увидев кивки, ⁇ Я не думаю, что в ближайшие полтысячи лет они смогут достигнуть уровня, который позволит им выбрать своего Сюзерена ⁇ Да, мы предполагали, что в ближайшее время люди не будут готовы, проговорил сам Сим, продолжающий играть роль заинтересованного в восстановке перестройки существа. Хотя то, что вы нам описали, выбивается из анализа предварительных данных. Добровольное разуплощение это крайне необычно. «Маньяр!» — старший взял слово. «Возвращайтесь на Землю. Отбирайте людей. Компонуйте разные группы. Увеличьте начальное пространство пребывания на параллельной территории. Предоставьте возможность прохождения локаций. Изучите, из-за чего они превратились в существ, которые не могут мыслить. Нам нужно больше информации. Ступайте!» Наемник поклонился, а после его проекция исчезла. «Теперь, как я и говорил, что касается кометы, которая идет в сторону мира Михронов.